Глава 31. iTunes Store. Часть 1. Warner Music. В начале 2001 года Apple столкнулась с проблемой. Удобное подключение iPod к компьютеру через iTunes позволяло с лёгкостью управлять музыкой, которая у вас имеется. Но чтобы приобретать музыку, пользователю приходилось покидать эту уютную среду и покупать компакт-диск или скачивать песни из интернета. Последний вариант в большинстве случаев был связан с использованием сомнительных файлообменных серверов или откровенно пиратских ресурсов. Поэтому Джобс поставил перед собой задачу позволить пользователям iPod скачивать песни легко, безопасно и легально. Музыкальная индустрия в то время тоже сталкивалась с проблемами. Её разъедали метастазы стремительно развивавшихся пиратских сервисов Napster, Grokster, «Гнутелла» и «Коза», которые позволяли пользователям загружать песни бесплатно. Частично по этой причине в 2002 году продажи CD сократились на 9%. Топ-менеджеры, которые выглядели как второклассники, игравшие в футбол, судорожно пытались договориться о введении общего стандарта защиты от копирования цифровой музыки. Пол Видич из Warner Music и его коллега Билл Радучил из America Online Time Warner в то время работали с Sony в этом направлении и надеялись, что Apple тоже согласится войти в их консорциум. Поэтому в январе 2001 года представители лейблов отправились в Купертино, чтобы встретиться с Джобсом. Встреча оказалась непростой. У Виджича было простужено горло, и он постоянно терял голос. Поэтому презентацию провел его заместитель, Кэвин Гейл. Джобс, который сидел во главе стола в конференц-зале, нервничал и выглядел раздраженным. После просмотра нескольких слайдов он замахал рукой и вмешался в выступление. "У вас просто руки из жопра тут", заявил он. Все взглянули на Видича, который серный пытался заставить свой голос работать. Вы правы, сказал он после продолжительной паузы. Мы не знаем, что нам делать. Мы хотим, чтобы вы помогли нам в этом разобраться. Позднее Джо вспоминал, что такой ответ его немного обескуражил. Тогда он заявил, что Apple согласно, сотрудничать с Warner и Sony, в реализации этой инициативы. Если бы звукозаписывающие компании могли договориться о стандартизированном методе копирования музыкальных файлов, тогда свое распространение они получили бы через онлайн-магазины. В таком случае, Джобсу было бы сложно создать сервис iTunes Store, который позволял бы Apple контролировать то, как осуществляются продажи в онлайне. В то же время Sony решила дать Джобсу карт-бланш, когда после встречи в Купертино в январе 2002 года она решила выйти из переговоров. Связано это было с тем, что японская компания благоволила собственному проприетарному формату, с которого хотела получать лицензионные компенсации. Вы же знаете Стива, у него было своё видение. сказал генеральный директор Sony на боюке идей редактору издания Red Herring Тони Перкинсу. Хотя он и гений, он не торопится делиться с тобой всем подряд. Большим компаниям с ним очень трудно работать. Это просто какой-то кошмар. А глава североамериканского подразделения Sony Говард Стингер добавил: "Пытаться прийти с ним к какому-либо общему знаменателю означало бы попусту тратить время". Вместо этого студия решила объединить усилия с Universal и создать службу подписки под названием Press Play. В то же время Америка Онлайн, Time Warner, Bertelsmann и EMI в сотрудничестве с Royal Networks создали сервис под названием MusicNet. Ни одна из этих служб не соглашалась лицензировать свои песни к конкурирующему сервису, поэтому каждая из них предлагала примерно по половине из доступных на рынке песен. И там, и там имели службы подписки, которые позволяли потребителям транслировать песни, но не сохранять их. Поэтому после истечения срока подписки у потребителя не оставалось ничего. Эти сервисы отличались сложными системами ограничений и неуклюжим пользовательским интерфейсом. В конечном итоге эти достижения в кавычках были оценены по подостоинство. Журнал PC World поставил их на девятое место в рейтинге 25 худших технологических продуктов всех времен. Журнал отметил: "Функции этих сервисов, которые поражают своим идиотизмом, явно дают нам понять, что звукозаписывающие компании попросту не рубят фишку. В такой ситуации Джо смог бы просто выступить с поддержкой пиратства, поскольку бесплатная музыка могла бы повысить ценность iPod. Однако, поскольку он по-настоящему любил музыку и артистов, которые ее создавали, он активно противостоял тому, что называл воровством творений искусства". Позднее он сказал мне: самых первых днях существования Apple я понимал, к чему мы стремимся, создавая интеллектуальную собственность. Если бы люди копировали или воровали наше программное обеспечение, у нас бы не было импульса к созданию новых программных решений или дизайна продуктов. Если защита интеллектуальной собственности начнет исчезать, креативные компании тоже исчезнут или так никогда и не появятся. Но у моего решения есть еще более простая причина. Воровать плохо. Это приносит вред другим людям и наносит ущерб своему собственному характеру". В то же время он знал самый лучший и, в общем, единственный способ остановить пиратство предложить альтернативу, которая была бы более привлекательна, чем мёртвородённые сервисы других компаний. Мы верим в то, что 80% людей, крадущих файлы, делают это не потому, что они хотят этого, а просто потому, что нет легальной альтернативы, сказал он Энди Ленгеру из Esquire. Поэтому мы сказали: "Давайте создадим такую легальную альтернативу. От этого выиграют все: музыкальные компании, исполнители, Apple, Выйдут и наши пользователи, потому что они смогут получать более качественные услуги и больше не быть ворами. По этой причине Джобс решил создать магазин iTunes Store и уговорить пять ведущих рекорд-компаний разрешить ему продавать там цифровые версии своих песен. Никогда я еще не тратил столько времени на то, чтобы убедить людей сделать то, что им же будет на пользу, вспоминает он. Так как модель ценообразования и необходимость разделения альбомов на треке вызвала беспокойство у компаний Джобс заявил, что новый сервис будет доступен только на платформе Macintosh, на которую приходилось всего 5 доля рынка. Это предоставляло лейблам некоторое пространство для риска. Мы использовали себе во благо нашу малую рыночную долю и заявили, что если магазин окажет деструктивное влияние на бизнес, это не приведет к разрушению вселенной, вспоминает он. Предложение Джобса состояло в том, чтобы продавать каждую песню за 99 центов, просто и практически незаметно для бюджета приобретения, при этом 70% продаж должно предоставляться звукозаписывающим компаниям. Джопс настаивал на том, что такой подход был более привлекательным для рок лейблов, чем месячная подписка. Он верил в то, что у людей имеется эмоциональная связь с песнями, которые они любят. Он хотел всегда иметь у себя песни Sympathy for the Devil и Shelter from the Storm, а не просто брать их на прокат. Как однажды он сказал в интервью Джеффу Гуддалу из Rolling Stone: "Я думаю, что если даже предложить по подписке второе пришествие Христа, оно не будет иметь успеха". Джобс также настаивал на том, чтобы в iTunes 10 продавались отдельные песни, а не целые альбомы. Это стало причиной самых сильных конфликтов с рок зарабатывающими на жизнь выпуском альбомов, которые содержали по 2-3 хита, а все остальные треки имели проходной характер. В соответствии с их логикой, потребителю приходилось приобретать весь альбом, чтобы получить возможность слушать желаемые треки. Некоторые музыканты также возражали против Плана Джобса по расчленению альбомов, но уже основываясь на причинах творческого порядка. В хорошем альбоме есть течение, говорит Трент Резнор из Nine Inch Nails. Песни поддерживают друг друга. Именно так, к примеру, сочиняя музыку я. Однако Джобс не хотел выслушивать никаких доводов, противоречащих его позиции. Пиратство и закачки с интернета уже привели к упадку альбома как целой структуры, утверждал он. Нельзя бороться с пиратством до тех пока вы не начнете продавать песни по отдельности. В сердцевине этой проблемы находилась взаимная неприязнь, которую испытывали друг к другу любители технологий и поклонники искусства. Джобс относился к обеим категориям как это было видно в Pixar и Apple. Поэтому его положение позволило ему стать тем, кто построит мост между этими двумя мирами. Позднее он объяснял: "Когда я пришёл в Pixar, я узнал о том, что существует такое разделение. Технологические компании не понимают творчество, Они не ценят интуитивное мышление. Например, способность менеджера по подбору артистов в музыкальном лейбле послушать 100 исполнителей и выделить из них пятерых, в которых он чувствует успех. Ещё они считают, что творческие люди просто целыми днями валяются на диване и не имеют никакой дисциплины". Это просто потому, что они не видели, насколько активны и дисциплинированы творческие люди вроде ребят из Pixar. С другой стороны, музыкальная компании совершенно не разбирается в технологиях. Они считают, что могут просто пойти и нанять на работу несколько технарей. Но это будет то же самое, как если Apple станет предлагать на работу людей для сочинения музыки. В конце концов, мы наймём втросок продюсеров, как и звукозаписывающей компании устроят на работу втросок специалистов по технологиям. И отношусь к числу не многих, кто понимает, насколько сильно технологии нуждается в интуиции и творчестве, и как создание произведений искусства нуждается в настоящей дисциплине. Джобс долго общался с Бари Шулером, генеральным директором компании America Online, входящей в состав Time Warner. В какой-то момент они начали думать о том, как привлечь музыкальные лейблы к сотрудничеству в рамках создания iTunes Store. «Пиратство просто перекрывает всем кислород, сказал ему Шулер. Ты должен воспользоваться аргументом о том, что раз уж у тебя есть целостный и интегрированный сервис от iPod до магазина, ты можешь наиболее эффективно защищать процесс использования музыки. 1 марта 2002 года Шулеру позвонил Джобс и решил подключить по конференц-связи Видича. Джобс спросил с о том, не может ли он приехать в Купертино и привести с собой главу Warner Music Роджера Эйнса. На этот раз Джобс вёл себя максимально обаятельно. Эйнс был истинным, весёлым и изобретательным англичанином, как Джеймс Винсент и Джонни Айв, то есть тем типом личности, которому Джобс испытывал симпатию. Поэтому Эймсу посчастливилось увидеть добрую сторону Стива. На начальном этапе совещания Джобс даже попытался играть нетипичную для себя роль дипломата. Эймс и Эди Кью, который выпал возглавлял подразделение по iTunes, начали спорить о том, почему британское радио не такое интересное, как американское. Джобс перебил их и сказал: "Мы хорошо разбираемся в технологиях, но в музыке мы уже не такие специалисты, поэтому давайте не будем спорить". На тот момент Эймс только что успел проиграть битву в совете директоров. По время которой настаивал на том, чтобы подразделение Америка Онлайн занялось усовершенствованием своей службы загрузки музыки, которая делала свои первые шаги. Когда я осуществлял цифровую загрузку с использованием Америка Онлайн, я никогда не мог найти эту песню на своем дедуьовом компьютере, вспоминал он. Поэтому, когда Джобс продемонстрировал ему прототип iTunes Store, Аамс был впечатлен. "Да-да, именно этого мы и ждали", сказал он. Они договорились, что Warner Music будет участвовать в проекте. Также он предложил свою помощь в проведении агитации среди других звукозаписывающих компаний. Джобс отправился на восток США, чтобы продемонстрировать свой новый сервис другим топ-менеджерам Time Warner. Он увёлся перед своим маг, как ребенок с игрушкой, вспоминает Видич. В отличие от других топ-менеджеров, он был полностью поглощен этим продуктом. Эймс и Джобс начали излагать другие подробности, связанные с iTunes Store, в том числе то, как раз можно будет копировать песню на разные устройства и как будет работать система защиты от копирования. Скорее они подписались заглашение, издались с целью заинтересовать и другие музыкальные лейблы. Волтер Isaacson, Стив Джобс Глава 31. iTunes Store. Часть 2. Объять необъятное. ключевой фигуры при создании iTunes Store был Даг Морис. Глава компании Universal Music Group, Его Лейвлу принадлежали права на песни таких известных исполнителей и музыкальных групп, как UTU, M.N.M и Maraikeeri. Так что обойтись без него было никак нельзя. Кроме того, в состав Universal Music Group входили еще и звукозаписывающие компании Motown и Interscope Jefferson A&M. Среди всех магнатов Морис как никто другой переживал из-за проблемы пиратства, а также отсутствие профессиональных инженеров в звукозаписывающих компаниях. В индустрии царил настоящий дикий запад, вспоминает Моррис. Музыку никто не продавал, ее только воровали. Все попытки музыкальных компании начать легальные продажи заканчивались полным провалом. Инженеры смогли бы сделать это гораздо лучше музыкантов. Вместе с Джобсом в офис Мориса отправился и Роджер Эймс, который также дал Стиву парочку советов о том, что говорить и как себя вести. Все прошло успешно, и Моррис остался доволен предложенным Джобсом вариантом. Больше всего Дога поразила цельность всей системы, которая обеспечила простоту в использовании, а также предоставляла защиту звукозаписывающим компаниям. Стиву удалось сделать нечто поистине великолепное, говорит Морис. Он предложил комплексное решение: магазин iTunes Store, программное обеспечение для работы с музыкой и непосредственно сам плеер iPod. Это был полный комплект, который к тому же еще и отлично работал. Морис был убежден, что Джобс обладает тем самым инженерским подходом, которого не хватает музыкальным компаниям. Мы должны полностью положиться на Стива в этом деле, сказал он своему вице-президенту по технологиям. Ведь у нас просто нет людей, понимающих хоть что-то в технологиях. Сотрудники Universal Music Group были не неохотно рады таким заявлениям. Поэтому, чтобы поскорее заключить сделку, Морису пришлось устранять их возражения в приказном порядке. Также было решено немного ужесточить предложенные Apple правила использования Fairplay, честная игра, с целью ограничения количества устройств, на которых можно было слушать купленные песни. И всё же в целом, позабоченное Джобсом, Эймсом и коллегами из Warner концепция магазина iTunes Store оказалась неизменной. Морис был просто очарован Джобсом, тем не менее голову он не потерял и решил посоветоваться со своим лучшим другом, Джимми Йовиным, весьма напористым и хитрым боссом звукозаписывающего лейбла Indiscop, Jeff and AM. Последние 30 лет они каждый день общались по телефону. Стив казался ему спасителем, вспоминает Моррис. Но я хотел, чтобы и Джимми оценил его. Джобс мог быть невероятно очаровательным, если ему это было нужно. И встреча с Джимми Йовиным была как раз одним из таких моментов. Видишь, как всё легко и просто. спросил он Джимми, когда тот прилетел в Купертино, чтобы посмотреть демонстрацию. Вашим инженерам никогда не дойти до такого. Ни одна музыкальная компания не способна сделать ничего подобного. Йовин немедленно позвонил Морису. Этот парень уникален, в восторге сказал Джимми своему другу. Да, ты прав. У него есть готовое решение. Предыдущее сотрудничество с компанией Sony оставило после себя только жалобы и вопросы. У Sony никогда ничего не получится, сказал он Морису. Было решено прекратить работу с японской компанией, и вместо этого заключить контракт с Apple. Просто уму непостижимо, как Sony могли упустить такую возможность. Они конкретно облажались, говорит Йовен. В ВПК сотрудники всех отделов работали сообща, иначе Стив просто увольнял изговорчивых людей. В Sony же между отделами велась постоянная война. И в самом деле, Sony была полной противоположностью Apple. Японская компания одновременно занималась производством бытовой техники и работой с известными артистами, в том числе и с Бобом Диланом, но каждый отдел действовал в своих интересах. Sony так и не удалось заставить всех работать вместе, поэтому компания не смогла предложить единый сервис. директору Sony Music Энди Лэку выпала незавидная доля вести переговоры с Джобсом по продаже принадлежащих компании песен. Далеко не глупый Энди совсем недавно пришел в Sony. За плечами у него была безупречная карьера телевизионного журналиста на каналах CBS и NBC. Он умел правильно оценивать людей. З листом да юмора, у Энди было все в порядке. Он осознавал, что для Sony продажа песен в iTunes Store это безумие, на которое они просто вынуждены пойти, как это часто бывает в музыкальном бизнесе. Apple извлечет из этого чудовищную прибыль, не только получая деньги от продажи музыки, но и существенно увеличив продажи iPod. Поэтому Lex считал, что раз уж звукозаписывающие компании спонсируют продажам iPod, то они должны получать с этого определенный процент. Во время разговоров Стив заверял Энди, что хочет стать настоящим партнером для музыкальных компаний. Стив, если ты согласен давать нам что-то с продажи своих плееров, то по рукам, сказал Лейк своим звучным голосом. Наша музыка улучшит продажи этого восхитительного устройства. На мой взгляд, это и есть настоящее партнерство». Стив не раз соглашался, но этого оказалось мало. В тани от Энди глава Apple пожаловался Дагу Морису и Роджеру Эмсу на Лейка, заявив, что тот не имеет и малейшего понятия о музыкальном бизнесе. Для Стива это привычное тело – согласиться на что-то, а потом дать задний ход, говорит Лэк. Джобс патологический лгун. Это нередко бывает полезным на переговорах. Он определённый гений. Лэк понимал, что для него единственный шанс победить в этой борьбе заручиться поддержкой других музыкальных компаний. Но Джобс, благодаря лести и обещаниям, сумел договориться с ними. "Если бы мы все держались вместе, то обязательно добились бы лицензионного платежа и получали бы с нашей музыки двойной доход, который так нам нужен", говорит Лэк. "Мы помогали им продавать iPod, да что все всё честно". В этом и заключалась прелесть комплексной стратегии Джобса. Продажа песен в iTunes повышает продажи iPod, что в свою очередь ведет к росту продаж Macintosh. И больше всего возмущало Энди Лека то, что в Sony могли бы добиться того же самого, если бы смогли заставить работать в унисон все свои отделы. Джобс изо всех сил пытался добиться расположения Лека. Как-то во время визита в Нью-Йорк они завтракали вместе овсяной кашей и ягодами в отеле Four Seasons, где у Стива был пентхаус. Как говорит Энди, Джобс была сама заботливость. Джек Уэлш, заранее предупредил меня: "Не влюбляйся в него". Морис и Элис поддались стиву. Они говорили: "Ты ничего не понимаешь, его нельзя не полюбить". Вот они и полюбили, а я остался один во всей индустрии. Даже после того, как Стори согласилась продавать свою музыку в iTunes Store, отношения продолжали оставаться натянутыми. Как только появлялись какие-то темы для обсуждения, переговоры неизменно выливались в спор. Проблема Энди заключается в его излишнем самомнении, утверждает Джобс. На деле он ничего не понимал в музыкальном бизнесе, да и нормально вести переговоры он тоже не умел. Порой он казался мне полным придурком. Вот что мне ответил Лэк, когда я рассказал ему о мнении Джобса. Я действовал в интересах не только Sony, но и всей музыкальной индустрии. Так что я понимаю, почему он считал меня придурком. Как бы то ни было, договоренность с музыкальными компаниями, была лишь началом. Контракты многих артистов предусматривали возможность лично контролировать распространение цифровых копий песен. Поэтому теперь Джобс направил свою лесть на различных популярных музыкантов. Ему это казалось одновременно веселой и трудной задачей. Перед запуском iTunes Стив встречался с более чем 20 популярными артистами: Боно, Ник Джаггер, Мишель Кроу. Он постоянно названивал мне по вечерам и решительно заявлял, что ему нужно пообщаться с Мадонной или Лед Зэппелин. Вспоминает Эмс: "Кроме него никто бы не смог убедить таких звёзд". Из всех встреч с представителями музыкальной индустрии самой необычной была встреча с Джобса с доктором Дре, наставником Эминема. Большой любитель Boba Dylan и Beatles, Стив признавал, что пелисти рэпа, как-то прошли мимо него. И вот сейчас он хотел, чтобы Эминем и другие рэперы согласились продавать свои треки в iTunes Store. После того, как доктор Дре увидел, как легко можно покупать музыку для iPod в магазине iTunes Store, он воскликнул: "Чувак, это реально круто". Полный противоположность ему составлял трубач по имени Винтон Марсалис. Во время кампании по сбору средств для джазового Линкольн-центра он познакомился с женой Джобса, Лорин. Стив настоял на том, чтобы она пригласила Винтона в Palo Alto, потому что он хотел показать ему iTunes, что бы ты хотел послушать. спросил его Джобс, когда тот приехал. Бетховена, ответил трубач. Смотри, что эта штука умеет. Смотри, как всё работает. Стив постоянно пытался привлечь внимание гостя, я постоянно говорил ему, что компьютеры меня не очень-то интересуют. делится воспоминаниями Марсалис. Но Стив просто одержим своим делом. Через какое-то время я смотрел уже не на его компьютер, а на его самого. Его увлеченность поразила меня. Джопс представил iдун 100 28 апреля 2003 года в Сан-Франциско. Небритый, но с коротко стриженными волосами, Джопс медлё шагами сцену и рассказывал о сервисе Napster, который продемонстрировал, что интернет создан для скачивания музыки. сказал он и о том, что потомки Навстора, такие как Коза, дают возможность делать это бесплатно. И как же с ними соперничать? Чтобы ответить на этот вопрос, Джопс начал описывать отрицательные стороны пользования бесплатным сервисом. Нередко закачивались смученные файлы, да к тому же и плохого качества. Большинство этих писем конвертировано школьниками, и получилось это у них не очень хорошо. Кроме того, у подобных писем отсутствовали обложки. И что хуже всего, это воровство. С кармой лучше не шутить. Но почему же тогда количество подобных сервисов неизменно растёт? У пользователей просто нет альтернативы, ответил сам себе Джобс. Всевыс подписок, такие как PressPlay и MusicNet, обходятся с вами как с преступниками. В это время на экране появился слайд с изображением заключенного в тюремной одежде, выризанто горизонтальную полоску. Затем вместо него появился слайд с Бобом Диланом. Людям хочется самим владеть музыкой, которую они любят. Затем Джобс перешёл к главному. После долгих переговоров с компании записывающей желание изменить мир вместе с нами. С самого начала в iTunes 10 будет доступно 200 тысяч песен, но это количество будет расти с каждым днём. При помощи магазина у вас появится возможность владеть песнями, записывать их на CD-диски. Не беспокойся о качестве записи. Перед покупкой вы можете послушать отрывок из песни, а после того, как загрузите понравившийся трек, вы можете использовать его в программах iMovie и iDVD, чтобы создать песню своей жизни. Цена всего 99 центов. Кофе в Starbucks стоит в три раза дороже. Почему мы считаем, что оно того стоит? Потому что если в Каза надо искать 15 минут, то в iTunes Store вы можете найти её меньше чем за минуту. Давайте посчитаем. Если вы работаете за 4 доллара в час, то вы получаете меньше уровня минимальной заработной платы. Не обошлось и без one more thing. Да, и ещё кое-что. Покупая в iTunes вы ничего не крадёте, а это хорошая карма. Громче всех аплодировали сидящие в первом ряду руководители звукозаписывающих компаний. Дэг Моррис, рядом с которым сидел Джимми Йовин, с неизменной бейсболкой на голове. Кроме них в зале присутствовала целая толпа сотрудников Warner Music. Эдик глава магазина iTunes 100, предположил, что Apple продаст миллион песен за 6 месяцев. Но он ошибся. Первый миллион песен в iTunes Store был продан за 6 дней. Это войдет в историю как переломный момент для всей музыкальной индустрии, уверял Джобс. Волтер Айзексон Стив Джобс Глава 31 iTunes Store Часть 3 Microsoft Мы пропали. Так начиналось электронное письмо, которое отправил четырем своим коллегам, возглавлявший отдел по развитию Windows Джим Алчин, после своего знакомства с iTunes Store. После этого шло второе, а оно же и последнее предложение. Как они сумели договориться с музыкальными компаниями? Первым откликнулся Дэвид Коул, глава интернет-подразделения Microsoft. Настоящие проблемы начнутся, когда появится версия этой штуки для Windows. Я полагаю, что Apple сделает ее, иначе это было бы ошибкой. Нам необходимо уделить максимальное внимание созданию комплексного сервиса, с которым пользователь будет взаимодействовать напрямую. В настоящее время у нас такого нет. На деле у Microsoft был интернет-сервис под названием MSN, но он не шел ни в какое сравнение с тем, что предлагала Apple. Билл Гейтс отреагировал в 22:46 того же дня. Тема письма ярко отражала его негодование. Опять этот Джобс. «У Стива есть удивительная способности сосредоточиваться только на самом главном: набирать людей, которые могут сделать удобный пользовательский интерфейс и продавать свои продукты как революционные устройства, гласило письмо. Гейтс был крайне удивлен тому, что Стив смог убедить музыкальные компании сотрудничать с его магазином. Мне это кажется странным. Сначала звукозаписывающие компании предлагают любителям музыки свой сервис Пусть и ужасно неудобный, но зачем-почему-то отдают всё Apple, чтобы они сделали весьма неплохую штуку. Гейтс был удивлён тем, что ранее никто не предлагал покупать песни. Их можно было получить только по месячной подписке. Нет, все эти странности вовсе не означают, что мы сами конкретно облажались. Но если это так, то мы, окажемся в одной лодке с Real Spotify, MusicNet и прочими музыкальными компаниями. Жоп слегка Казахстан нас вас но тем не менее, нужно двигаться дальше. Нужно задать нечто такое, где вопрос интерфейса и лицензионных прав на музыку будет решен так же хорошо. Нам необходимо разработать план, как догнать и перегнать Apple. Это была шокирующая фраза. Билл признал, что Microsoft, вновь оказалась позади, и ей вновь придется наверстывать упущенное, копируя Apple. Но им, так же как и Sony, никогда не удастся догнать яблочную компанию, даже после того, как Джобс показал, где и куда бежать. В действительности всё оказалось так, как и предсказывал Дэвид Коул. Apple портировал на Windows программу iTunes, а вместе с ней и весь свой магазин музыки. Но этому предшествовала мучительная борьба внутри компании. Сначала Джобс и его команде предстояло разобраться, хотят ли они, чтобы iPod работал с Windows компьютерами. Первоначально Стив был против этого. Mac был единственным компьютером, с которым работал iPod. Поэтому его продажи росли, вспоминает Джобс. Однако за паркирование выступала вся четверка топ-менеджеров: Шиллер, Рубинштейн, Робин и Фадол. В этом споре решалась будущее компании. Мы считали, что Apple должна не только продавать маки, но и присутствовать на рынке музыкальных плееров, говорит Шиллер. Джобс всегда хотел создать свою собственную утопию, обнесённую забором в волшебный сад. Где программное и аппаратное обеспечение отлично работают вместе с периферийными устройствами ради одной общей цели удобства в использования. В таком случае, успех одного продукта влечёт за собой повышение продаж другого. Но сейчас его говаривали отказаться от этой мысли и адаптировать iPod для Windows компьютеров. Это было против его природы. Месяцами шли ожесточенные споры, предаются воспоминаниям Джобс. Я один против всех. Как-то он даже сказал, что пользователи Windows смогут пользоваться iPod только через его труп, Но команда продолжала напирать. Нам необходимо адаптировать его для PC, твердил Фадол. В конце концов Джобс заявил: Я соглашусь на это, только если вы мне докажете, что это поможет нашей компании. Фактически, он начал сдаваться. Если отбросить стороны чувства и убеждения, то легко увидеть пользу в том, что iPod буду покупать пользователю Windows. Тем не менее, был созван целый ряд экспертов, которые продумали возможные сценарии продаж. Все без исключения решили, что подобный шаг позволит Apple увеличить свою прибыль. Мы составили электронную таблицу и увидели, что при любом сценарии прибыль от адаптации iPod под Windows с лихвой покроет потери от уменьшения продаж Mac. вспоминает Шиллер. Несмотря на свою репутацию, Джобс уже был почти готов сдаться, и все же признавать поражение он никогда не умел. "Да пошли вы", заявил он на одном из совещаний, как раз когда ему показывали электронную таблицу. "Мне задолбало слушать придурков. Идите и делайте все, что вам в голову взбредёт". Теперь возник другой вопрос. Когда Apple сделает iPod совместимым с Windows компьютерами, нужно ли будет создавать и версию iTunes под эту операционную систему? Джобс не изменил свою позицию и по-прежнему считал, что устройства и программы должны быть неразрывно связаны. Ведь от того, как легко и удобно пользователю синхронизировать свой плеер с компьютером, зависит успех iPod. Шиллер был категорически против. Я считал, что это безумие. Мы же не занимаемся написанием программ под Windows, вспоминает он. Но Стив продолжал настаивать. Он сказал: "Раз уж мы взялись за это, то дело нужно довести до конца". Сначала Шиллеру удалось убедить Стива. Apple решили использовать программу сторонней компании Music Match, но она получилась ужасно неудобной, что лишний раз доказало правоту Джобса. Поэтому Apple в срочном порядке начала разработку версии iTunes для Windows. Вот как описывает эту ситуацию сам Джобс. Первоначально мы заключили партнерство с компанией, которая занималась аудиоплеерами. Мы дали им секретный соус, под которым iPod сможет работать с Windows. Но они сделали хреновую работу. Это была серьезная проблема. Поскольку от этой компании зависели ощущения, которые получит пользователь iPod, около шести месяцев нам приходилось ходить этой дерьмовой программой, пока наконец версия iTunes под Windows не была готова. Короче говоря, нельзя делать так, чтобы ощущение пользователя зависело не от тебя, а от кого-то другого. Может быть, кто-то со мной не согласится, но лично я в этом точно уверен. Портирование iTunes на Windows означало, что Apple придется вернуться за стол переговоров с музыкальными компаниями. Предыдущие сделки были совершены при условии, что музыка будет доступна для небольшого мира пользователей Macintosh. Сильнее всех противилась Sony. Энди Лек счёл это лишним доказательством того, как Джобс любит менять условия сделки уже после её заключения. Так оно и было на самом деле. Но все остальные звукозаписывающие компании были в восторге от iTunes Store, и поэтому не стали долго спорить. Так что Sony просто пришлось сдаться. Программа iTunes для Windows была представлена в октябре 2003 года. Сейчас я покажу вам новинку, которую никто и никогда от нас не ожидал, сказал Стив и махнул рукой в сторону большого экрана за своей спиной. Там появилась надпись: замерз». На той же презентации был представлен iChat, а также показаны видеоролики с Миком Джаггером, доктором Дре и Боно. "Это очень крутая штука для музыкантов и для музыки в целом", говорил Боно про iPod и iTunes. "Я здесь, чтобы преклониться перед корпорацией. Я это делаю далеко не перед всеми". Скромность всегда была чужда Стиву. Под оплодисменты толпы он заявил: "iTunes это, возможно, самое лучшее приложение для Windows". Тем не менее, от Microsoft благодарности не последовало. Apple, руководство со той же стратегией, что и в компьютерном бизнесе, полный контроль над программным и аппаратным обеспечением, сказал Гейтс в интервью журнал Business Week. "Мы же поступаем иначе. Мы даём людям возможность выбирать". Но выбор появился только в 2006 году, когда Microsoft выпустила свой собственный музыкальный плеер под названием Zune. В сущности, это тот же iPod, только хуже. Через два года его доля на рынке плееров составляла 5%. Джобс весьма жестко проехался по Microsoft, объясняя причины их неудач. Чем старше я становлюсь, тем сильнее я понимаю значимость мотивации. Player Zone является дерьмом, потому что создавшие его люди в Microsoft не любят ни музыку, ни искусство. Мы победили благодаря своей любви к музыке. Мы сделали iPod для себя. А если ты делаешь что-то для себя, для лучшего друга или для семьи, то ты же не собираешься работать спустя рукава, если ты не любишь свое дело. Ты не будешь выкладываться на все 100. Ты не станешь работать сверхурочно по выходным, и тебе не удастся ничего изменить. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 31. iTunes Store. Часть 4. Мистер Тамбурин Мэн В апреле 2003 года Энди Лек провел свое первое ежегодное совещание в Sony. На той же самой неделе Apple представила магазин iTunes Store. Еще за 4 месяца до этого Энди был назначен главой музыкального подразделения Sony, и последнее время он провел переговоры с Джобсом в Купертино. А в Токио он прибыл непосредственно перед совещанием. С собой он привез последнюю версию iPod и полное описание сервиса iTunes Store. В присутствии двух сотен менеджеров Энди достал из кармана iPod и сказал: "Перед вами убийца плеера Walkman. Это plays с большой буквы." Вы купили музыкальную компанию, чтобы сделать нечто подобное, и вы можете сделать устройство, которое будет ещё лучше. Была только одна проблема. В Sony не могли. Да, Walkman стал первым портативным плеером. Да, Sony принадлежал крупный звукозаписывающий лейбл. И да, японская компания всегда славилась своим умением создавать красивые устройства. У Sony было всё необходимое, чтобы составить конкуренцию Джобсу и его комплексному решению. Почему же у них ничего не получилось? А из-за того, что Sony, подобно компании America Online Time Warner, состояла из подразделений. Это слово говорит само за себя. Каждый отдел преследовал свою цель, поэтому об успешной совместной работе не могло быть и речи. Стив же не стал разделять Apple на независимые отделы. Он тщательно контролировал каждую команду и призывал их работать в сплоченном коллективе. Таким образом, получали прибыль, рано как несли убытки все команды вместе. У нас одна общая отчетность о прибылях и убытках для всех отделов. говорит Тим Кук. Кроме того, Sony, как и многие другие компании, беспокоились о каннибализации, поедание доли рынка одних товаров другими из одной и той же ассортиментной группы. Если бы Sony создала музыкальный плеер, а также сервис, который позволил бы людям легко покупать песни и делиться ими, это сильно ударило бы по бизнесу собственной звукозаписывающей компании. Стив Джобс никогда не боялся подобных явлений. Если ты не будешь поедать сам себя, это сделает кто-нибудь другой, говорит Стив. И действительно, возможность снижения продаж iPod из-за появления iPhone или вероятное сокращение сбыта ноутбуков в связи с выходом iPad никогда не пугали Стива. В июле того же года Sony поручила Джею Смиту, ветерану музыкальной индустрии, заняться созданием похожего на iTunes сервиса под названием Sony Connect, который позволял бы пользователям покупать песни, а потом прослушивать их на плеерах Sony. Такой шаг можно расценить как попытку объединить конкурирующие между собой подразделения Sony. Написал на своих страницах газета New York Times. Бытует мнение, что именно из-за такой внутренней борьбы компания Sony, которая со своим плеером Walkman ранее была лидером на рынке плееров, оказалась на голову разбита Apple. Сервис Sony Connect появился в мае 2004 года и просуществовал чуть более 3 лет. В Microsoft не видели ничего плохого, чтобы предоставлять права на использование Windows Media другим компаниям. Точно так же, как они поступили со своей операционной системой в 80-х. Джобс придерживался другого мнения. И свою антипиратскую технологию управления цифровыми правами FairPlay он никому лицензировать не планировал. Поэтому iPod оставался единственным устройством, которое работало с этой технологией. Не собирался Стив не позволяя другим онлайн-магазинам продавать музыку для iPod. Различные эксперты твердили, что из-за этого решения Apple в конце концов потеряет свою долю рынка, как это произошло во время компьютерных войн в 80-х. Если Apple продолжит полагаться только на себя, то iPod, вероятнее всего станет нишевым продуктом. высказал предположение профессор гарвардской школы бизнеса клейтон кристансен стоит отметить что в иных случаях этот аналитик оказался куда более проницательным а его книга дилемма инноватора как из-за новых технологий погибаем сильной компании даже оказалось сильное влияние на джобса билл гейтс рассуждал в том же духе в музыке нет ничего особенного уверял глава microsoft основатель ре network рок глейзер попробовал обойти ограничение apple выусттив в июле 2004 года сервис harmonyy Раньше он пытался договориться с Джобсом о разрешении на использование его компании Технологии Fairplay, но Стив отверг предложение, поэтому Глэйзер попросту взломал её и начал использовать в своём сервисе Harmony. Таким образом, купленные в этом сервисе песни можно было слушать на любом плеере, в том числе на Zoom, Rio и iPod. Но на этом Глэйзер не остановился. Он даже запустил маркетинговую кампанию, слозунгом которой была фраза "Свобода выбора". Джобс был взбешён. Вскоре было опубликовано заявление, в котором Стив говорил: Apple поражена тем, что Real Network пошла по пути хакеров, и всё это ради того, чтобы взломать iPod. В ответ Real Network разместила на своём сайте фразу: "Apple, не мешайте мне слушать iPod". Несколько месяцев Джобс хранил молчание, а в октябре того же года было выпущено обновление программного обеспечения iPod, после которого плеер перестал воспроизводить купленные в сервисе Harmony песни. "Стив очень своеобразный человек", рассказывает Глейзер. "Ты понимаешь это, как только начинаешь с ним работать". Тем временем Джобс и его команда Рубинштейн, Робин Падол и Айв работали над новыми версиями iPod, чтобы упрочить лидерство Apple на рынке. Первым масштабным обновлением стал iPod Mini, увидевший свет в январе 2004 года. Новый плеер был меньше оригинального iPod. Фактически он не превышал размера визитной карточки. Объем памяти у него был тоже меньше, однако цена оставалась примерно такой же. Какое-то время Джобс подумывал о закрытии этого проекта, так как считал, что никто не захочет получить младшее устройство за те же деньги, что и старшее. Стив не занимается спортом, поэтому он не понимал, как здорово с таким плеером бегать или заниматься в тренажёрном зале, объясняет Фадол. На деле же именно благодаря iPod Mini компания Apple выиграла конкуренцию у маленьких MP3-флешплееров и добилась тотального превосходства на рынке. Всего за 18 месяцев после запуска iPod Mini доля Apple на рынке портативных плееров выросла с 31 до 74%. Приставленный в 2005 году iPod Shuffle был еще более революционным. Джоб заметил, что функция перемешивания Shuffle, которая позволяла слушать песни в произвольном порядке, стала очень популярной. Людям нравится, когда их удивляют. К тому же, многим просто лень создавать или пересоздавать различные плейлисты. Некоторые пользователи очень заинтересовались этой функцией. Они пытались понять, действительно ли плеер подбирает песни в случайном порядке, и если это так, то почему некоторые из них играют чаще. Эта функция привлек к появлению iPod Shuffle. При создании недорогого флэш-плеера Рубинштейн и Фадол ломали голову над тем, каким должен быть дисплей у столь маленького устройства. В какой-то момент Джобсу пришла в голову сумасшедшая идея совсем избавиться от экрана. "Что?" воскликнул Фадол, когда выслушал предложение Джобса. "Просто уберите его", настаивал Джобс. Тогда Фадол спас своего начальника о том, как же переключать песни. Стив ответил, что пользователю не нужно будет этого делать, они все будут играть в случайном порядке. В конце концов на плеере будут только те песни, которые ты выбрал сам. Все, что нужно это кнопка "Приключение песни", если пользователь будет не в настроении ее слушать. Попробуй неопределенность на вкус. Гласила реклама. Пока конкуренты делали первые робкие шаги, Apple вовсю продолжала проводить инновации. Вскоре музыкальный бизнес стал одним из основных направлений деятельности яблочной компании. В январе 2007 года было объявлено, что доходы от iPod составили половину от всей прибыли Apple. Помимо денег, плеер приносил известность бренду Apple. Еще большим успехом пользовался iTunes Store. Магазин был представлен в январе 2003 года, и уже за первые 6 недель через него был куплен 1 миллион песен, а за год это количество возросло до 17 миллионов. В апреле 2006 года 16-летний Алекс Островский из штата Мичиган загрузил композицию Coldplay Speed of Sound, которая стала миллиардной песней, купленной в iTunes Store. Числчику позвонил лично сам Джобс и сообщил, что дарит ему 10 плееров iPod, один iMac и подарочный сертификат на тысяч долларов для покупки музыки. Успехи iTunes Store крылось еще одно меня заметное преимущество. Люди доверяли Apple свою личную информацию и платежные данные, поэтому наряду с Amazon, Visa, PayPal American Express, и некоторыми другими, Apple могла предоставлять сервис для удобных и надежных покупок, который к 2011 году стал важным бизнесом компании. Примером может служить сервис подписок на журналы, где именно Apple, а не издатель, имеет прямой контакт с подписчиком. В июне 2011 года насчитывалось около 225 миллионов активных пользователей iTunes Store. Компания Apple была готова к наступлению эры цифровой торговли.